хорошо знала, что этот доклад Жукова писался его окружными штабными под общей редакцией полковника Баграмяна, возглавлявшего оперативный отдел. Что доклад два месяца лежал в самых верхних кабинетах Кремля и Наркомата обороны. Что по существу это даже не доклад Жукова, а установка, данная самим Сталиным. На какие конкретные дела необходимо ориентировать вооруженные силы, В самое ближайшее время. Поэтому, подводя итог прениям, Жуков имел все основания заявить, что со стороны выступавших здесь не было особых принципиальных расхождений с моим докладом. И не могло быть. Все давно были настроены в русле этого доклада. 26 декабря, в день упраздненного за ненадобностью праздника Рождества, На совещании с докладом о военно воздушной силы в наступательной операции и в борьбе за господство в воздухе» выступает начальник главного управления ВВС Красной Армии, 29-летний генерал-лейтенант авиации Павел Рычагов. Вскоре 2 января 1941 года он отпразднует свое 30-летие. Он не знает, что еще всего 4 месяца отделяет его от ареста и десяти месяцев от расстрела вместе с горячолюбимой женой. Он не знает этого, а потому рвется в бой, как буденовский конь. Наличие быстроподвижных средств, авиации и воздушных десантов в армии придают иной характер современным операциям, говорит он возбужденным еще от Жуковского доклада слушателям. Характерными чертами современной наступательной операции являются одновременное воздействие на всю оперативную глубину противника, сочетание атаки с фронта с действиями по глубине расположения противника авиации и воздушными десантами, глубокое проникновение подвижных войск в тыл противника, одновременная изоляция стратегических резервов от фронта авиации и дезорганизация ею тыла противника. Все это осуществляется при обязательном условии завоевания господства в воздухе. Только наступательная операция дает решительные результаты в разгроме и уничтожении врага. Основной целью наступательной операции является разгром и уничтожение живой силы врага. Она начинается нанесением внезапных, организованных и согласованных ударов наземных войск с фронта и флангов, действиями конно-механизированных масс в глубине оперативной обороны противника, высадкой воздушных десантов в тыл противника и поражением всей глубины расположения противника авиацией. Далее генерал Рычагов объясняет собравшимся, как достигнуть господства в воздухе, уничтожив первым решительным и внезапным ударом действующую авиацию, авиапромышленности, запасы горючего и материальной части. Как? Да очень прост. В период подготовки к наступательной операции действия авиации должны начаться заблаговременно. Развивая далее свою мысль, генерал Рычагов поясняет. Завоевание господства в воздухе во фронтовой операции достигается, первое, уничтожением авиации противника на аэродромах, С одновременным ударом по ее тылам, фронтовые базы, ремонтные органы, склады горючего, боеприпасов. Второе, уничтожением авиации противника в воздухе и над полем боя. Наиболее сложной при выполнении, признается рычагов слушателем является первая задача. так как для ее выполнения необходимо застать авиацию противника на ее аэродромах врасплох, а это при современной глубине базирования представляет большую трудность. Поэтому вынужден повториться главком ВВС. Это значит, что напряженная борьба в воздухе вспыхнет раньше, чем начнется наступательная операция. Всем все ясно. Отражение империалистической агрессии начнется внезапным ударом авиации еще до ее начала, а затем внезапным сокрушительным ударом наземных сил. В заключении рычагов с похвалой отозвался о последнем приказе по авиации номер 0362, который впервые в мире начал практику массового принудительного набора в авиацию пилотов